Глава девятнадцатая «Папа, на вас резиновые калоши. Объясните мне, пожалуйста, почему вы в конце концов до сих пор не придумали завернуть свои любимые провода в обыкновенную резину?» — орала Ксюша, напрочь позабыв обо всех условностях и правилах этикета. Тот же вопрос, кстати, она задавала и себе. За спиной полыхало яростное пламя, Чумазый отец отдыхивался на лавке, ополаскивая лицо из бодьи, стоявшей рядом. А началось все с того Правильно, господин Салимон придумал очередной эксперимент с электричеством, и, как обычно, пренебрег простыми правилами безопасности. Дело в том, что в этом довольно прогрессивном мире уже придумали массу самых полезных вещей, но до сих пор почему-то не сообразили или просто не озаботились вопросом, как надежно защитить себя от собственных придумок. Электрические провода заворачивали в пергамент и обмазывали смолой. При этом им тут ничто и никак не мешало ходить в резиновой обуви и производить, к примеру, резиновые колеса для велосипедов и карет. В этот раз все вышло гораздо ужаснее, чем во время прошлого лабораторного катаклизма. Бабахнули реактивы, так шарахнули, что и в соседних домах наверняка потрескались стекла. Ну, то есть, сперва-то заискрились перетертые хлипкие провода, а дальше папа благоразумно решил не смотреть, что будет. Экспериментатор мгновенно прикинул, чем может закончиться самое крошечное возгорание в сложившейся ситуации и бросился из своего храма наук на наутек. Отцовскую лабораторию с неделю назад наконец-то перебазировали в отдельное строение в дальнем углу имения. И поскольку домашние работники до дрожи в коленях боялись всей его этой адской кухни, то перетаскивалось все с зажмуренными глазами бегом, и скидывалось в подвал. Дальше господину Салиману предстояло собственноручно все разложить по новым местам. Изолировать опасные вещества от прямого доступа, надежно установить приборы. Частично он именно так и сделал, но некоторая доля лабораторного хлама так и осталась лежать в углу неприкаянной кучей. У хозяина никак не доходили руки довести дело до конца, Это ведь такое скучное занятие, особенно когда в голову приходят свежие любопытные мысли, требующие проверки. Ксюша сама бы давно навела здесь порядок, если бы хоть что-то понимала во всех этих баночках, скляночках и агрегатах. Теперь все благополучно взлетело на воздух. Ксю, наконец, с полной очевидностью поняла, что имел в виду ее отец, когда указывал на пламя за своей спиной. Но помните на сеансе спиритизма? А то ведь целых два месяца уже голову ломало, чего бы оно все значило. Оставалось еще осилить загадку, о чем предупреждали цифра 2, показанная на пальцах, и брелок в ладони. Сильно хотелось, чтобы озарение на этот счет пришло как-нибудь менее экстремально и болезненно. Ладно, главное, что жив Салимон. Хотя остался без своих любимых игрушек, и половина менее сгорела, кое-как потушили, и служащие разбежались. «Мани, не мани их теперь любыми ковришками. Фигушки, они сюда нос сунут». Ну Но что за гадство? Ведь так все было хорошо. С того момента, как девушка попала в новую реальность, прошло почти два месяца. Землю плавила июльская жара. Все вокруг цвело, росло и набирало сок. Жизнь лениво шла своим чередом. Ксю потихоньку вникла в введение местного хозяйства, хоть эти дела и не входили в круг ее обязанностей, но знать подобные вещи уместно любой девушке. За это время она уже узнала досконально все об этом мире. Прояснилось, что живут они своим маленьким семейством в самой, что ни на есть, дичайшей провинции, хотя прежде, 12 лет назад, прекрасным образом обитали в столице. Решение уехать в глушь было продиктовано тем, что Салемон жаждал свободы творчества, а для того изобретателю очень важно было уединение. Надо полагать, если бы с такой регулярностью взрывалась и бабахала где-нибудь на тесной или даже широкой столичной улице, отца бы проклял целый свет. Или же наш испытатель устал бы компенсировать окружающим моральный и материальный ущерб, забросил бы свои эксперименты и самолично сдался в тюрьму за долги. А тут природа, простор, свежий воздух, удаленность от соседей и безлимитное электричество. Что еще гению для счастья надо? Семья? Так она тоже здесь. Ксюшу также все устраивало. Ей было интересно с этими людьми. В бытовую рутину она сильно не внедрялась, нужды не возникало. Имеется в виду, например, если там поучаствовать в кулинарных вопросах, нет. Может быть, когда-нибудь потом, но точно не сейчас. Во-первых, неправильно поймут. А во-вторых, у них имелась изумительная кухарка. Моника была одной из тех немногочисленных помощниц, что проживала вместе с семьей. Просто одинокая женщина... Виртуозная мастерица и большой знаток кулинарной магии переехала сюда вместе с ними из столицы и умела стряпать такие шедевры, казавшиеся Ксю в диковинку, что девушка не то что не торопилась раздавать советы, хоть и умела готовить совсем неплохо. Напротив, подумывала самой поучиться у кухонной феи. Проще говоря, она еще не насытилась тем меню, что для местных являлось обыденностью, а для девчонки казалось экзотикой. Возможно, и даже наверняка в родном мире Ксю когда-то тоже использовали подобные рецепты, но к современному веку всяческой фуагры, боябесов и мороженого золотой фольгой их незаслуженно позабыли. Взять хотя бы сыр из гороха. Да, Ксения даже не сразу сообразила, что это не молочный продукт, а производная овсяной закваски, гороха и растительного масла. А в сочетании с орехами, перцем, томатом или томатным соусом просто пальцы проглотишь. Или, например, яблочный суп со свининой. А от одного упоминания слюнками можно захлебнуться. Для этого блюда Моника брала яблочки, вроде Антоновки, И картофель использовала не крупный, который мы обычно режем на куски, а самую мелочь — картофельный горох. И прямо целиком или максимум, чикнув ножом напополам, складывала в чугунок. Сперва только мяско обжарит, водички добавит. Отдельно жареный лук туда же потомит с полчаса. Потом в композицию идут морковь и картошка, а яблочки кусочками протушат в сковородке с луком-пореем недолго минут пятнадцать всю красоту в котел и до готовности а кто когда нибудь пробовал салат из огурцов с молодыми листиками черной смородины а тончайшие крахмальные блины да со сметанкой да с молоком М -м, это же сказка кстати если вдруг они не съедались в лед то остатки нарезались полосками и использовались как лапша в наваристый куриный суп И такое у Моники разнообразие в меню водилось, что пробовать не перепробовать. В общем, Ксю решила погодить с фуаграми, справедливо расценив, что нас тут и так пока неплохо кормят. Тем более, что было девушке чем заняться. Во-первых, они с Салимоном довели такие до ума пылесос. Отец никак не желал отправлять чудо Юда на склад, но и так оставлять было никак нельзя. Агрегат по-прежнему тарахтел и грохотал, но теперь у него появились мусоросборник и всасывающее устройство. Во-вторых, Ксения добралась до кладбища отцовских изобретений и просто пропала в нем с головой. Определить ценность той или иной задумки не всегда оказывалось просто. Нет, были там, конечно, штуки, которые сразу вызывали недоумение и вопрос целесообразности, затраченного на их создание времени. Например, дровокол. Не такой уж и простой механизм, между прочим. На первый взгляд очень даже полезный, облегчающий тяжелый физический труд. Только работал он по замыслу Салемона на дровах же. И в процессе использования тратил тех дров вот только самый чуть меньше, чем производил. А почему здесь оказалась забытой кофейная чашка? Не оставляющая следов, совсем непонятно. Весьма практичная вещь. По воспоминаниям домочадцев, Салемон сочинил ее еще в те поры, когда Ксания была слишком мала, чтобы вести записи за отца. А он, как большой любитель бодрящего напитка, вечно умудрялся оставлять на рабочих листах темные круглые ободки от кружек. Блюдца ситуацию никак не спасали. Они просто терялись в рабочем хаосе Творца. А такое вот элементарное, элегантное решение вполне справлялось с проблемой. Левитирующая мини-кровать? Ну, Ксю не знала, что о ней подумать. В общем, это была небольшая мягкая площадка, которая зависала над полом благодаря системе установленных на дне и под ним магнитов. Салемону тогда показалось, что на такой лежанке ему будет вдохновение размышлять. Но оказалось, что гения от подобной неустойчивости банально тошнит. Как говорится, не зашло.